Глава 8 Аналитика и психо. Олег лежит на ковре, опираясь на предплечье. Перед ним шахматная доска с двумя наборами черных фигур. Если играть одним цветом, то мозг задействует раз в десять больше ресурсов для игры. Отличная тренировка, и я практикую. Оседлав его сверху, разминаю ему плечи и шею. Рассказываю про свое последнее увлечение, которое удалось упаковать в курсовые. «Я взяла теорию игры», чтобы одной работой защититься сразу и по экономике, и по высшей математике. Теория игры? Это вероятностная вещь, синергетика, объясняю я. Позволяет математически рассчитать поведение систем с неопределенностью состояний и флуктуационным характером принятия решений активными агентами, которые влияют на попадание системы в точку бифуркации. Эти агенты и есть игроки. Их объединяет единое энергоинформационное поле, за рамки которой они функционально не выходят. Это среда. Ну и, конечно, единые правила. Шахматы – упрощенная модель. Какой тезис будешь защищать по экономике? Я беру три модели экономического поведения фирмы и в частично заданных условиях рассчитываю выбор стратегии в рамках дифференциальной игры. Стохастическая, конечно, интереснее, но у меня еще комиссия по моделированию. Я не могу себе позволить более обширную тему. В общем, буду искать интервал неопределенности условий, за рамками которой вероятность предсказуемости выбора стратегии стремится к нулю и к бесконечности. Вот значение этого интервала и буду защищать. Но только через качественный анализ, через графики. А по математике? А по математике алгоритм его расчета. Очень круто, тянет на кандидатскую. Для кандидатской не хватает статистического анализа и охвата всех моделей поведения. «Да это понятно, что нужна статистика, но это же дело времени, экспериментальная наработка. Зачем, кстати, выбирать такую сложную? Явно же уровень мотека». «Все просто», – ухмыляюсь я. «Мне нравится защищать только то, в чем я первый специалист. Тогда защита превращается в лекцию, и преподаватель вникает, стараясь разобраться. Это другие статусы. Каждый его вопрос в этом случае – не попытка меня проверить, а попытка разобраться самому в сути. Мы меняемся местами. Мне так вкуснее». «Слушай, Крис как-то оговорилась, что ты тоже писал диссертацию?» «Был дело». «Дописал?» «Дописал, но защищать не стал. Убрал в стол и ушел из медицины». «А почему?» «Разочаровался в системе. Не то чтобы я был ее очарован». «Подробнее». «Я проходил интернатуру в психиатрической клинике и писал свою работу, проводя исследования нескольких пациентов. Там был один человек, вернее, их было два». Первый – мой наставник, врач-психиатр, Марк. Мы сблизились, э, он ввел меня в тему. Но эта история не про него. В тот момент он как раз ушел в отпуск и уехал отдыхать. Второй – один из моих пациентов. У него была шизофрения, расщепление сознания. В рамках исследования я договорился, чтобы его сняли с препаратов на время проведения психоанализа. Это оказался самый продвинутый человек из всех, кого я встречал. Он занимался разными практиками по расширению сознания. Практиковал Кастанеду. Заигрался в это, и его точка сборки расшаталась. Итог – принудительное лечение. Он не мог зафиксировать себя надолго в одном состоянии. Множественные личности. Он смещал меня в какие-то невообразимые состояния. В тот момент я перестал быть жестким агностиком. Я поверил, что есть нечто необъяснимое, иррациональное. Замолкает. Дальше… Дальше. Марк был в отпуске, я уехал ненадолго в Европу. Когда вернулся, увидел, что они превратили его в овощ, лоботомия. Зачем? Несколько вспышек агрессивного поведения, и его родственники подписали согласие. На тот момент в России это была еще не запрещенная практика. Это была невосполнимая потеря для меня. Я забрал свои документы и ушел из профессии. Я не мог найти ничего, что смещало и просветляло бы меня так же сильно. Возможно, только тема могла дать мне такие погружения. И я полностью ушёл в неё. Хм, ты восстановил это пустое место? Да. Как? Встретил тебя. Ты очень похожа на того пациента. И мне страшно за тебя, моя девочка. Не раскачивай свою точку сборки. У меня есть ты, чтобы фиксироваться. Крис, другие люди. И потом будут ещё и дети. Мужчины быстрее слетают с катушек, они свободнее внутри. Никого свободнее тебя я не встречал Не волнуйся за меня, лечение я не допущу. С детства учусь имитировать нормальность. Мне кажется, получается неплохо. Женечка, я прошу тебя об обратном. Допусти, пожалуйста, лечение. Что? Психоанализ. Нет, я не пойду к психоаналитику. Мне не о чем с ним разговаривать. «Мы из разных реальностей. У меня нет мотива. Меня полностью устраивает тот мир, который я собираю. Он сам к тебе придет. И ему есть о чем с тобой поговорить. Это буду я. Пожалуйста». «Ты?» Задумчиво вожу пальчиками по его волосам. «Тогда два условия». «Внимательно». «Первое. Ты не поднимаешь вопросов о медикаментозном лечении». «Хорошо». «Второе». Как только я понимаю, что ты начинаешь переносить атмосферу наших сеансов в реал, мы это прекращаем. Все, что я тебе открываю, не влияет на наши отношения мужчины и женщины. Я буду очень стараться и прошу тебя немного пожить у меня, чтобы у нас было достаточно времени на эти сеансы. Я приеду к тебе вечером. Спасибо. А что с комиссией? Завтра мой декан уточнит дату. В пятницу начинается всероссийская конференция на базе нашего университета. И приедут профессора, которые примут участие в моей переэкзаменовке. «Ты выступаешь на конференции?» «Нет, не успеваю. У нас такой оврал на работе». «Кстати, нас же там ждут!» Спохватываюсь я. «Нас?» – напрягаются его плечи. «Прости, я сдала тебя. Иначе я бы с утра уже была на работе, вернулась бы только к ночи. А завтра утром мне в университет». Наклонившись, разворачиваю его лицо за скулы, заглядывая сбоку, нахмуренный. «Я накосячила?» «Ну что ты!» – перехватывает мою руку, целует в ладонь. «Я завтра и сам планировал появиться. Сегодня хотел побыть с тобой. Ребята там зашиваются. Ну, тогда поехали».